Глава шестая. Мёртвый, живой, злой. «Что?» Громогласный рык императора раскатисто разнёсся по тронному залу и забился под высокими сводами. Стражники, стоящие за дверьми, услышав этот грозный рёв, невольно вытянулись по струнке и даже дышать стали через раз. Давно они такого не слышали. Лет пять точно. А тут словно вернулись старые времена, когда за любую оплошность можно было отхватить по полной. И отправиться под палки или плети было самым мягким наказанием из всего арсенала разнообразных умений придворного палача. — Ты в своем уме? — продолжал бесноваться император, метая молнии из глаз. Эхуанг держался уверенно. Долгие годы службы не прошли даром. И даже глазом не моргнул, когда император поднялся с трона, готовый залипить наглецу пощечину. Это даже хорошо, что залипит, отстраненно подумала Хуанг. Злость выместит, остынет, а потом уже можно будет и продолжить разговор. Но император сдержался и, вновь, сев на трон, категорично ответил: Нет. Ваше Величество, нет. «Прошу выслушать меня!» «Я сказал нет! Мальчишку ты не получишь!» «Хорошо, как вам будет угодно!» Хуанг сдержанно поклонился и спросил. «Разрешите тогда идти, или вы хотели что-то еще от меня услышать касательно фанга?» «Хотел, но не услышал!» Вздохнул император, чуть склонив голову. «Мне нужно вылечить мальчика, но ты, как я понял, ничем мне помочь не можешь». «Могу», — мягко возразила Хуанг. Император вскинул брови и заинтересованно взглянул на стоявшего. «Есть еще одна зацепка, которая может дать ответы на произошедшее. А главное — помочь подобрать лечение для Фанга. Это тот самый мальчик, которого выплюнула воронка». Продолжил Хуанг. «Каким это образом он может нам помочь?» Не скрывая усмешки, спросил император. «Магия, примененная для создания этой самой пространственной аномалии, прошла и через нашего незнакомца. Я просто уверен в этом, по-другому и быть не может, иначе объект просто бы уничтожила». Я хочу попытаться считать эти магические следы с ауры мальчика. Или с его ментального полотна, или попробовать какой-нибудь другой способ. Я думаю... Я уверен, что получится найти следы, причем достаточно четкие, ведь прошло не так много времени. И тогда... «Что тогда?» — не вытерпел император. Тогда я могу попытаться найти способы лечения для господина Фанга. Наступила пауза. «Хео уже ищет снадобья», — вяло возразил император, закатив глаза, словно пытаясь рассмотреть себя изнутри. «Хео бесспорно очень опытный и талантливый лекарь. Ему нет равных во всей провинции, но он способен врачевать только физическое начало» то есть тела. А если у Фанга...» Эхуанг запнулся. «Что ты хочешь сказать?» — холодно спросил император. «Магическое воздействие — это почти всегда, кроме физического, еще и ауральное воздействие. Тут нужны несколько иные инструменты врачевания». Уклончиво ответил собеседник. «И ты хочешь сказать, что можешь это сделать? Вылечить ауру или что еще там?» «Конечно! Вы же знаете, огненные элементали всегда мне благоволили!» Улыбнулся Хуанг, уже предвкушая близкую победу в непростом диалоге с его величеством. «Верно, потому и пьешь самое крепкое рисовое вино, никогда его не разбавляя. И пока еще не сгорел!» — рассмеялся император. Потом очень серьезно спросил. — Ты точно справишься с этим? — Да, ваше величество. Твердо ответил Хуанг и взглянул императору прямо в глаза. Император замешкался. — А если этот пацан — шпион? Если он притворяется, а потом, когда внимание к нему ослабнет, нанесет удар прямо в спину? — Эхуанг. А с тобой это сделать проще простого, ты ведь постоянно пьян. «Он не шпион», — ответил мастер. «Обычный мальчишка». «Откуда такая уверенность?» «Не похож он на убийцу, на его руках нет крови». «Да откуда тебе это известно?» Император стал терять терпение. «Ваше Величество, вы ведь знаете, что я опытный маг». Я успел провести кое-какие ритуалы, прежде чем идти к вам. Да, они слабее, когда делаешь их на расстоянии. Гораздо лучше было бы считать информацию самого мальчика. Но у меня получилось. Могу с полной уверенностью сказать, что это обычный подросток. Правда, с потерей памяти. Магическая печать стоит сильная, практически непробиваемая. А что за печатью? Этого я не могу сказать, она ведь закрыта. Вот видишь, а если там скрывается иная сущность? Ваше Величество! Ладно, хватит пустых разговоров. Сделаем так. Даю тебе три дня. Забираешь мальчишку себе. После некоторой паузы кивнул император. Только если пацан сбежит или натворит еще каких дел я с тебя шкуру спущу. И это я сейчас не образно выразился. Ты ведь знаешь, об умении моих палачей ходят легенды. Они могут снять с человека кожу так, что тот не умрет, пока последний кусочек не будет с него спущен. И даже тогда способен прожить до заката следующего дня. Побледневший Хуанг кротко кивнул. — Спасибо за оказанное доверие, Ваше Величество. — Ровно три дня. На исходе третьего явишься ко мне с докладом, и если он будет не таким, какого я ожидаю, то пеняй на себя. — Я вас понял, Ваше Величество, — поклонился мастер. — Стража! — крикнул император, и Хуанг на мгновение с ужасом представил, что сейчас его отправят в темницу, чтобы потом спустить с живого кожу. В дверях появился охранник с каменным лицом, вытянувшийся по стойке смирно. «Приведите сюда узника, того мальчишку!» — приказал император. Страж кивнул и выскочил прочь. «Ваше Величество!» — обратился Хуанг. «Чего?» «Не сочтите за наглость, мне, правда, неловко об этом просить». «Договори уже!» «Грамота взяти мальчика на поруки!» Выдохнул гость, еще больше смущаясь от неловкости. «Это еще зачем?» «На всякий случай, если вдруг кто спросит, чтобы вопросов лишних не было, с документом спокойнее». «Ладно», — раздобрился император. Будет тебе грамота. Он почувствовал, что Эхуанг его не подведет. «Нет, Булька, нет-нет-нет!» Мартин подскочил к серому тельцу, распластанному на полу, и аккуратно взял его в руки. «Булька!» — повторил шепотом. Но не надо быть лекарем, чтобы понять, крыс не жилец. Разможденная голова, лоскуты плоти, свисающие из жуткой рваной раны, осколки маленького позвоночника, торчащие наружу. Давясь от слез, Мартин прижал к себе еще теплое тело крысы и закрыл глаза. В этот момент ему больше всего на свете хотелось только одного, чтобы его единственный друг в этом неприветливом чужом мире был жив. Руки мальчика тряслись, и он едва ли понимал, что сейчас делал. «Не умирай, живи, ну же!» словно эти слова могли спасти Бульку. «Живи, живи, живи, живи!» — повторял Мартин, входя в подобие транса. «Верить в произошедшее не хотелось, этого не может быть. Он просто уснул в камере, а все это ему приснилось. Файфо не мог так поступить, не мог. Просто сон, кошмарный сон. Живи, живи!» Жгучие чувства обиды и злости притупилось, уступив место монотонному погружению в густой туман сосредоточенности. В какой-то момент мальчик вдруг почувствовал, что провалился слишком глубоко, но не испугался этого нового, неведомого ранее чувства, а, напротив, стал с любопытством и некоторой отстраненностью наблюдать за тем, что же будет дальше. И лишь продолжал шептать уже только одними губами «Живи, живи, живи!» Туман стал рассеиваться, уступая место мглистой тьме, которая начала подступать со всех сторон, поглощая его разум. Во мгле начали вспыхивать голубые холодные искры. Сначала лениво, словно не желая разгораться, потом все сильнее, образуя целые ряды вспышек. Вслед за искрами, словно ножом по камню, прочертился кривой силуэт то ли человека, то ли зверя. Незнакомец стоял молча и взирал на мальчика, на то, как тот неистово пытается оживить мертвое тельце. Облик незнакомца то становился прозрачным, почти невидимым, то вполне осязаемым, и в такие моменты можно было отчетливо разглядеть под черным балахоном тощее тело, словно там был один скелет. Янтарные глаза незнакомца вспыхнули и сразу поблекли. Силуэт начал растворяться окончательно. «Живи! Живи!» Последний раз произнес Мартин и замер. Все тело его словно закостенело. Он не мог пошевелить даже кончиками пальцев, так и стоял на коленях, как статуя, холодея от внезапно навалившегося ужаса. Что-то черное и холодное прошлось по спине сквозняком, облизнув макушку мальчика. Стало страшно. Так страшно, как никогда не было. Страх, который ему еще не доводилось переживать, задушил. Угрозы и пытки Фейфо по сравнению с тем, что было скрыто в сущности этой тени, были детским лепетом. Тень, мальчику показалось, что это был тот самый незнакомец, таила в себе первозданные ужасы бытия и небытия. А еще там были отблески прошлого мальчика, которые он никак не мог вспомнить. Мартин попытался рассмотреть хотя бы одну картину, чтобы понять, кто он такой но не смог сфокусировать взгляд на быстро сменяющихся и расплывчатых видениях. Закружилась голова, навалилась усталость, словно он поднялся на огромную отвесную скалу. Мальчика начало словно разрывать на части. Чужие невидимые пальцы проникли глубоко в душу и принялись нещадно выворачивать ее наизнанку, словно пытаясь что-то там обнаружить. Безжалостная сила причиняла неимоверные страдания и боль, Но даже открыть рот, чтобы закричать, мальчик не мог. Окаменел. А потом могильная темнота окутала мальчика. Издавая зловещий смех, тьма своими липкими пальцами стала неспешно подбираться к беззащитному человеку, одновременно изучая его сущность и пытаясь определить, кто этот безумец, что решился взывать к ней. «Живи!» только и смог подумать Мартин, прежде чем его сознание начало таять и убегать. «Зачем ты меня звал?» Внезапно прогрохотало в голове. Казалось, что голос принадлежит великану, такой он был громкий, пугающий и заполнял собой все сущее. «Я не звал!» Хотел крикнуть мальчик, но не смог. Что-то подсказывало, что спорить с говорившим себе на гибель. Холодный и мокрый ветер ударил в лицо. Мальчик не ожидал такого. Откуда тут ветер, если он в темнице? Запах болота, старой тины и гниющих трав. Нет, он уже явно был где-то в другом месте, переместившись туда неведомым способом. Или это сделала какая-то иная сущность? Мартин хотел осмотреться, но не смог. Тьма вздыбилась, застилая взор. Перед глазами замелькали холодные огоньки. «Зачем ты меня звал?» — повторил голос с еще большим нажимом и яростью. «Помоги!» — выдохнул мальчик первое, что пришло в голову, и вытянул руки, державшие мертвого грызуна. Волна серой мглы окутала ладони мальчика. «Что ты можешь мне предложить взамен на твою просьбу?» Мартин растерялся выдохнул. «У меня ничего нет». Вместо ответа мрак рассмеялся, громогласно, отчего задрожала, казалось, вся вселенная. «Я выполню твою просьбу, а задолгом приду позже, и ты обязан будешь его отдать». «Я...» Успел произнести мальчик, прежде чем дикая боль разрезала его разум, как острым ножом надвое. Мартин застонал. Перед глазами вспыхнули знаки. Кажется, они назывались руны. А потом темнота поглотила мальчика. Пацан, эй, пацан, ты чего? А ну-ка встань! Тревожный голос вывел из липкого забытья. Мартин открыл глаза и не сразу вспомнил, где находится, пахнула луком и перегаром. Перед самым лицом зависла квадратная рожа охранника. Тот был явно чем-то озабочен. «Ты как себя чувствуешь, пацан?» Охранник принялся трясти мальчика. Боль прошила виски. «Нормально!» прохрипел Мартин, пытаясь подняться с пола. Его шатало и трясло. Что произошло? Он ничего не мог понять. Держал в руках бедного бульку, а потом эта тьма... Потерял сознание? Да, наверное, потерял сознание от горя. Что произошло? Спросил мальчик, хотя и понимал, что охранник навряд ли сможет ответить на его вопрос. Утомился, наверное. Конечно же, утомился. Господин Мак Фейфо поговорил с вами. Вот и утомил. Утомил? Не смог сдержать смешка Мартин а потом начал оглядываться, потому что вдруг почувствовал, что в руках у него ничего уже не было. «Где?» Начал мальчик, но вовремя прикусил язык. «Где Булька?» «Охранник забрал». Под рубашкой что-то защекотало живот. Мальчик осторожно заглянул за пазуху и с удивлением и радостью увидел Бульку. Живого и здорового. С целой головой. Грызун жался к телу мальчика, пытаясь согреться. Чёрные бусинки глаз с благодарностью и некоторым страхом глянули на мальчика. Булька и сам, видимо, не до конца понял, где сейчас находился. «Как? Как такое возможно? Неужели он оживил, крыса? Или всё-таки приснилось?» «Да верно, приснилось. Ведь не может же быть такого!» «Ты весь в крови!» — произнёс охранник. Мартин глянул на себя и мысленно присвистнул. Крови было много. Из носа натекло. Первое, что пришло в голову, ответил узник. «Верно», — охотно согласился охранник, деликатно кашлянул. «Там, это, тебя сам император к себе вызывает». «Император?» «Да. Ты это, не говори, что тебя били, ладно? Скажи, что охранник Тейхо устава не нарушал». «И никого к тебе не пускал, даже придворного мага Фейфо. Хорошо?» «Ладно», — устало кивнул мальчик. «Пошли к императору». Охранник выпучил глаза, но ничего не сказал и кивнул на дверь. «Как тебя зовут?» Император грозно посмотрел на стоявшего перед ним мальчика. Боль в сердце вновь вернулась. Ощущалась вялость, нездоровье и жажда. Блеск мраморного пола трунного зала казался таким колючим, что приходилось без конца моргать. Все это навалившееся за столь короткое время высасывало из императора силы и нервы. «Меня...» — мальчик запнулся. «Мартен, меня зовут Мартен». «Ладно, пусть будет так». Загадочно ответил император и посмотрел на Эхуанга. Ну, что скажешь? Пока только могу с уверенностью сообщить, что паренек способен чувствовать силу, ответил грязный старик, также пристально рассматривая мальчика со смесью удивления и растерянности. Мак! насторожился император. Однозначно нет. «Просто природная предрасположенность, весьма скромная, к слову». Император нахмурился, посмотрел на мальчика. «Почему у тебя вся рубашка в крови и лицо в кровоподтёках? Тебя пытали?» «Нет», — ответил Мартин, — «просто упал с кровати и ударился». Брови старика приподнялись от удивления. «Ты уверен?» переспросил император. «Да», — сказал Мартин и сжал губы в одну тонкую, едва заметную полоску. «Ну что же, Мартин, если тебе еще не сказали, что ты совершил, то это сделаю я». Эхуанг потупил взор. Ему вдруг сделалось стыдно, он и сам не понял от чего. Император хотел что-то сказать, но сморщился и потер грудь. «Все в порядке, Ваше Величество?» — спросил Хуанг. Тот кивнул. «Нормально». И снова, обратившись к Мартину, продолжил. «Ты сорвал церемонию наречения вторым именем. За такое полагается только одно — смертная казнь. Но с учетом того, что произошло, это не совсем обычным способом, требующим разбирательств, ты еще жив». «Сейчас у нас несколько иные приоритеты, поэтому я и принял решение». «Какое решение?» — спросил Мартин. Эхуанг вновь округлил глаза, начал жестами показывать мальчику, чтобы тот молчал и не задавал вопрос императору. «Ты на время разбирательства пойдешь под присмотр Эхуанга, моего...» Император замешкался. «Моего помощника» и будешь под его присмотром до тех пор, пока я не вызову вас. А там уже посмотрим, как с тобой поступить дальше. Твоя судьба зависит в большей части от этого человека. Если у него получится то, о чем он мне говорил, то я помилую тебя. — Спасибо, — вяло ответил Мартин, глядя на Хуанга который вовсю жестикулировал и жестами показывал, что именно необходимо сказать. Идите с глаз, Долой! Махнул рукой император, повернулся к старику. Через три дня явишься ко мне с результатами. Если их не будет. Я понял, Ваше Величество! Поспешно кивнул Хуанг. Все понял! Спасибо большое! Спасибо вам большое! Старик поспешно подошел к Мартину, толкнул того в бок и шепнул. Пошли, живо! Все то время, что они шли к двери, за спиной мальчика слышался радостный голос Ихуанга, неустанно продолжавшего благодарить и восхвалять императора. Когда парочка вышла из комнаты, старик облегченно вздохнул и, посмотрев на мальчика, произнес. «Радуйся! У тебя сегодня второй день рождения!» «Я и первый-то не знаю, когда у меня», — невесело заметил Мартин. Спросил, «Куда мы?» — Ясно куда? — ответил старик, отирая взмокший лоб. — На кладбище.